Что-что? Вы не знаете его речи? Это поразительное сочетание лукавства и дерзости. Маркизу Дивель-Перези удивляла, что ее племянники зачитываются бальзаком. Его она упрекала в том, что он взялся описывать общество, где его не принимали, и наплел о нем уйму небылиц. Когда разговор у нас зашел о Виктории Гюго, она рассказала, что ее отец, господин де Буйон, имевший друзей среди молодых романтиков, попал при их содействии на первое представление Эрнани, но не досидел до конца. До того нескладными показались ему вирши этого одаренного, но лишенного чувства меры писателя, получившего звание великого поэта только благодаря сделке. в награду за свою корыстную снисходительность, какую он выказал к опасным бредням социалистов. Первое представление Эрнани. Оно состоялось 25 февраля 1830 года и вылилось в ожесточенную схватку сторонников классицизма и романтиков. Нам уже виден был отель, его огни, такие враждебные в первый вечер, когда мы только приехали, а сейчас покровительственные и уютные, напоминавшие о домашнем очаге. И когда коляски подъезжали к дверям, швейцар, грум грумый лифтер, услужливые, простодушные, слегка беспокойные нашим запозданием, толпившиеся в ожидании на ступеньках, такие привычные, причислялись с нами к тем людям, которые столько раз меняются на нашем жизненном пути, так же, как меняемся мы сами, но в которых, когда они становятся на время зеркалом наших привычек, мы с радостью обнаруживаем наше верное и благожелательное отражение. Они нам дороже друзей, с которыми мы давно не видались, потому что они больше, чем друзья, заключают в себе того, что мы представляем собою в данное время. Только посыльного, которого целый день держали на солнце, сейчас прятали от вечернего холода, закутывали в шерстяные ткани, и эти ткани в сочетании с никлой, оранжевостью его волос и, надиво, розовыми его щеками, придавали ему сходство в застекленном вестибюле с тепличным растением, укрытым от стужи. Мы выходили из коляски, к нам подбегали слуги, Их было больше, чем нужно, но они сознавали всю важность этой сцены и считали своим долгом сыграть в ней какую-нибудь роль. Мне очень хотелось есть. Чтобы как можно скорее сесть за ужин, я чаще всего не заходил в свою комнату, а комната действительно стала моей. Настолько, что, взглянув на длинные лиловые занавески и низенькие книжные шкафы, я снова чувствовал себя наедине с самим собою, чьи отражение я видел не только в людях, но и в предметах. И мы все трое ждали в вестибюле, когда метрдотель выйдет и скажет, что кушать подано. Тут нам опять представлялась возможность послушать маркизу Девиль-Паризи. «Мы злоупотребляем вашей любезностью». говорила бабушка. «Что вы! Я очень рада, я просто счастлива!» возражала ее приятельница, ласково улыбаясь, растягивая слова и произнося их певуче, что составляло контраст с обычной ее простотой. Она действительно в такие минуты становилась неестественной. Вспоминала о своем воспитании, о том, что аристократизм знатной дамы обязывает ее дать почувствовать буржуа, как ей с ними хорошо, что она не чванлива. Единственное, в чем у нее сказывался недостаток истинной учтивости, так это в том, что она была чересчур учтива. Тут проявлялась профессиональная черта дамы из Сен-Жерменского предместья которая, предвидя, что в ком-нибудь из буржа ей суждено когда-нибудь вызвать неудовольствие, ищет случай, чтобы занести что-нибудь в кредит своей любезности с ними, так как в будущем ей придется вписать в дебет раут или обед на который она их не позовет. Так, покорив ее раз навсегда, не желая замечать, что обстоятельства изменились, что люди стали другими и что в Париже ей захочется видеться с нами постоянно, кастовый дух подталкивал маркизу Девиль-Паризи, и она с лихорадочной поспешностью, как будто срок ее любезности истекал, старалась, пока мы были в Бальбеке, и ели-ка, возможно, чаще посылает нам розы и дыни, давать почитать книги». катать нас в своей коляске и занимать разговорами.